На следующий день, искупавшись и немного позагорав после завтрака, девчонки отправились в Ларнаку. Тратить время на ожидание рейсового автобуса они не стали, и по рекомендации администраторов с ресепшн запрыгнули в первое остановившееся рядом с ними такси. До города было всего 6 километров, и многие возвращавшиеся туда со своего маршрута таксисты предпочитали подхватывать попутчиков по цене билета на автобус, чем ехать пустыми. А что, вполне удобная схема. И доброе дело делают, и заодно дополнительную денежку зарабатывают. На Кипре такое явление было очень распространено, и помимо сотрудников отелей, все многочисленные то и острова, отдыхающие здесь не первый раз, с радостью делились подобной информацией с новенькими. Таксист довез девчонок до автобусной станции, находящейся недалеко от центра города. На всякий случай еще раз объяснил им, что обратно предстоит ехать именно отсюда. Для надежности обвел это место на бумажной карте, которую им выдали в отеле, и на прощание сказал, что теперь их задача – как следует запомнить дорогу, чтобы не заблудиться на обратном пути. Юные туристки поблагодарили заботливого водителя и отправились осматривать город. Первым делом они посетили старинный храм, где покоились мощи одного из самых почитаемых на Кипре православных святых, четверодневного лазаря. Затем, вдоволь нагулявшись по городу, пообедали в симпатичной кафешке на набережной. Зашли на местный базар, который произвел на них неожиданно сильное впечатление не только представленными товарами, но и своей необычайно дружелюбной атмосферой. Там девушки устроили аж целую фотосессию, позируя друг другу с уникальными зонтиками ручной работы, основа которых была сделана из дерева а верх – из ажурных, связанных крючком кружев. И также с гигантскими апельсинами, особенно сильно впечатлившими их своими размерами. Каждый из них раза в полтора, а то и в два, превышал женскую ладонь. Но самое забавное оказалось то, что весь объем фрукту придавала его кожура, толщиной в несколько сантиметров. Внутри же он был абсолютно стандартным, хотя и невероятно вкусным и сочным. В тот вечер девчонки возвращались в отель немного уставшие, но в отличном настроении. Прогулка однозначно удалась. Правда, обратно они ехали уже молча. И благодаря этому Настя незаметно для себя снова переключилась на мысли об итальянском Шурике. «Не мог же он с его-то проницательностью и пониманием женщин не заметить, что понравился мне», – размышляла девушка. «Наверняка заметил». И значит, должен сделать определенный шаг к нашему сближению. А я со своей стороны постараюсь ему в этом помочь. покакетничаю, Ну так, совсем слегка. Ненавязчиво построю глазки. После ужина Алена отправилась отдохнуть в номер. А Настя под предлогом «хочу посидеть перед сном у моря» пошла на поиски Саши. Сегодня у аниматоров был выходной. И они вдвоем расположились в плетенных креслах на террасе, отдельно от общей массы отдыхающих. «Привет», – улыбнулась им Настя. «Как дела?» «Спасибо, все окей. Отдыхаем сегодня», – бодро ответила Милена, но, несмотря на это, Настя подметила, что выглядит она несколько встревоженной. Саша тоже показался девушке каким-то грустным. Тем не менее он улыбнулся в ответ на ее приветствие, кивнул и жестом предложил присесть в стоящее рядом плетеное кресло. «Интересно, они просто работают вместе или у них так называемый служебный роман?» – подумала Настя. Но судя по тому, как Милена засуетилась после ее появления и, пролепетав на своем языке что-то типа «Я вспомнила, у меня же есть важное дело», быстро удалилась, девушка поняла, что она специально решила оставить их с Сашей наедине. После ухода Милены они какое-то время сидели молча, отчего Настя снова почувствовала себя не в своей тарелке. Серьезный, задумчивый и немного отстраненный Александр никак не вписывался в тот образ, который она успела себе нарисовать за несколько дней их знакомства. И теперь ей было не совсем понятно, как себя с ним вести, ведь кокетничать в такой ситуации казалось не очень-то и уместным. «Я хотела прогуляться до моря», – робко сказала она, обращаясь к Саше, и махнула рукой в сторону пляжа. «Окей, пойдем». Я составлю тебе компанию, если не возражаешь. Тут же отозвался он, резко встал и протянул девушке руку, чтобы помочь ей подняться с кресла. Но потому как он это произнес, Настя окончательно убедилась, что итальянец сегодня совсем другой. Легкость, игривость и жизнерадостность, которыми он обычно фонтанировал, куда-то испарились, и он словно бы снял маску беззаботного шута, умело скрывающую совершенно противоположную сторону его натуры, более глубокую и вдумчивую. «Почему ты грустишь?» спросила девушка, пока они неспешно шли между кустами роз и развесистыми пальмами, посаженными вдоль дорожки. «Все в порядке», ответил он, стараясь принять непринужденный вид. «Но я же вижу, что это не так», не унималась Настя. «Ты сейчас как будто где-то далеко». «Да, ты права», После небольшой паузы все-таки признался Саша, печально улыбнувшись. «Что случилось?» «У меня заболела мама». «Ой, сочувствую», с участием вымолвила Настя. «Спасибо». «Но ты не переживай, она обязательно поправится». «Я тоже на это надеюсь, но весь день думаю только о ней. Ты, может быть, слышала, что у нас, итальянцев, особенные отношения с матерями? Так и для меня мама...» «Самый важный человек в моей жизни. Я ее очень люблю». «Да, понимаю. Я так давно ее не видел, и вот теперь я здесь, а она там болеет. Я чувствую, что должен быть с ней. Так поезжай к ней». Не подумав, ляпнула Настя первое, что пришло и на ум. Александр повернулся к девушке и внимательно посмотрел ей в глаза. Он смотрел очень сосредоточенно и достаточно долго точно надеясь найти в них ответ на бесконечно значимый для себя вопрос. Потом качнул головой, шумно выдохнул, потёр ладонями лицо и улыбнулся Насте уже своей настоящей и живой улыбкой. И от этого у неё возникло ощущение, что он наконец-то вернулся в настоящее. Они пересекли пляж и сели на белые пластиковые кресла, придвинутые к лежаку, оставленному у самого берега. На черном бархатном небосводе мерцали яркие огоньки звезд, нежно шелестели набегающие на прибрежный песок волны, пронзительно стрекотали цикады. В этом маленьком мире царил полный покой и умиротворение. Молодой человек и девушка мило беседовали с легко приглушенными голосами. Складывалось впечатление, что определенный романтический тон этому вечеру специально для них задает сама природа – и они естественным образом входят с ней в резонанс, все больше погружаясь в волшебную атмосферу теплой южной ночи. Саша спросил девушку, как она провела сегодняшний день, и она поделилась с ним приятными впечатлениями от поездки, а также сказала, что на завтра у них с Аленой запланирована экскурсия в бухту Афродиты. «Да, там очень красивые места. Тебе определенно понравится», произнес итальянец, с нежностью глядя на Настю. И в этот момент она почувствовала, как у нее в животе потихоньку начинают распускать свои крылышки, первые, будто проснувшиеся после затянувшейся зимы, бабочки. И это было прекрасное ощущение. «Думаю, нам пора идти. Уже поздно. Ты сегодня устала, а завтра предстоит насыщенный день». Настя согласилась с молодым человеком, и они также, не торопясь, направились в сторону отеля. Какой же он милый, добрый и хороший, какой классный сегодня получился день, и такой по-настоящему романтический вечер, — кружилось у нее в голове. И то ли от накопившейся за день усталости, то ли от окудавшей ее легкой эйфории, но она не заметила, что Саша постепенно снова уходит в себя. Итальянец проводил Настю до двери ее корпуса и на прощание протянул свою ладонь. В ответ она с мягкой улыбкой коснулась его руки. Он нежно погладил большим пальцем тыльную сторону ее кисти и затем крепко пожал. Потом он приобнял девушку, и они трижды по-итальянски поцеловали друг друга в щеки. «Доброй ночи и хороших снов!» – шепнул Александр, галантным жестом открывая перед ней дверь. «Спасибо, и тебе тоже спокойной ночи!» – просияла Настя. «Ну что, нагулялась?» Войдя в номер, услышала она доносящийся с балкона голос подруги. «Ага, офигенный вечер получился!» Не скрывая радости, ответила Настя, заглядывая к Алене, и обнаружила ее удобно устроившейся на стуле с книжкой в руках и ногами закинутыми на перила. «Мы с Сашей так хорошо на берегу посидели! А ты чего не спишь?» «Да детектив интересный попался, не оторваться!» Махнула-то одной из брошюрок, которые в огромном количестве привезла с собой. Дома некогда читать, а здесь великолепно заходит. Но это Настя предпочла не комментировать. Во-первых, сейчас она находилась на абсолютно другой волне. А во-вторых, честно признаться, никогда не понимала тех людей, которые в кои-то веке раз выбравшись в отпуск за границу, хотя это касается не только за границы, но и любого другого классного места, вместо того, чтобы полной грудью вдыхать жизнь, впитывать и убиваться тем новым и прекрасным, что их окружает, отдают себя чтению. Ведь когда ты увлечен интересной книгой, ты автоматически погружаешься в ее сюжет и вслед за этим тут же переносишься в другую реальность. И это все, конечно, очень здорово, особенно если ты зачитываешься, находясь в переполненном транспорте или дома на диване, а может и в больничной палате. И тогда книга в прямом смысле становится спасательным кругом, помогая на какое-то время отключиться от унылой обыденности или каждодневной суеты, побывать в абсолютно ином мире. А через сопереживание героям возможно стать ближе к себе самому, к тому, кто способен в полной мере проживать всю гамму чувств, от леденящего душу страха, гнева и отчаяния до искренней радости, вдохновения, восхищения и любви. «Книги – это классно», – рассуждала про себя Настя. «Только, ребята, правда, не в отпуске. Потому что, находясь здесь, мы без каких бы то ни было особых стараний, вполне естественным путем, наконец попадаем в свое настоящее. И нам не требуется дополнительных усилий, чтобы задержаться в нем, не выпадая в прошлое и не вылетая в эфемерные мечты о будущем» так давайте наслаждаться моментом, потому что через очень незначительный промежуток времени все это неизбежно перейдет в разряд воспоминаний. В эту ночь Настя засыпала со счастливой улыбкой на лице, предвкушая новый день, который стопроцентно будет светлым и радостным и без сомнения подарит ей незабываемые впечатления. Проснувшись рано утром и быстренько позавтракав, девчонки устроились в туристическом джипе где их радушно встретил гид – пожилой худенький грек невысокого роста, с практически въевшимся в кожу шоколадным загаром. Он неплохо говорил на нескольких языках, включая русский. При виде наших девчонок он восхищенно присвистнул, осыпал их комплиментами и заявил, что для такой компании он просто обязан провести незабываемую экскурсию, чтобы не разочаровать столь изумительных леди. И, надо сказать, держал свое слово. Маршрут проходил через центральную часть острова, где основной ландшафт составляли покрытые хвойным лесом горы и зеленые долины, в которых прятались крошечные симпатичные деревушки. Мелькающие за окном пейзажи поистине завораживали, и стоило кому-то из присутствующих достать фотоаппарат, как внимательный гид тут же подмечал это и предлагал сделать небольшую остановку, чтобы можно было выйти и насладиться красотой, как говорится, не на бегу а также запечатлеть потрясающие виды, хотя на самом деле никакая любительская съемка не была способна передать истинное великолепие природы. Когда машина остановилась в небольшой старинной деревеньке, расположенной на склоне горы, Настя отдала свой фотоаппарат Алене и с удовольствием позировала ей, что случалось достаточно редко. Но сегодняшний день был для нее особенным. И не столько из-за прекрасно организованной поездки, Доброжелательной атмосферы царящей в их группе, местных красот и чудесной погоды, что само по себе играло важную роль, сколько благодаря внутреннему состоянию. Да, она снова была влюблена. В животе снова порхали бабочки, и от этого Настя в прямом смысле слова вся светилась, а окружающее пространство успешно дополняло картину. На бескрайнем, насыщенно-голубом небе не было ни облачка. Ярко сияло солнце, воздух был наполнен ароматом цветов и окутывал мягким теплом, в котором не было и намека на изнуряющую жару, присущую замурованным в асфальт городам. На Насти был одет ее любимый белый топ и коротенькая черная юбочка, приобретенная ею в Швейцарии, а на ногах легкие полуспортивные белые ботиночки с такими же белыми носочками, что удачно подчеркивало ее золотистый загар на молодом стройном теле. На голове у девушки была широкополая соломенная шляпа, привезенная ею из прошлой поездки в Грецию. И вроде все было такое простое и незатейливое, но лучшего наряда подстать ее настроению было и придумать нельзя. После вкусного и сытного обеда в уютной таверне, расположившейся в старинном каменном здании, экскурсия продолжилась. И теперь группа отправилась в финальные пункты своего путешествия – купальню Афродиты – а затем в ее одноименную бухту. Пока они ехали туда на машине, гид рассказывал истории этих мест и связанные с ними легенды. А потом, лукаво улыбнувшись и подмигнув нашим девчонкам, торжественно объявил, обращаясь к остальным. «По преданию, каждый, кто трижды омоет лицо водой из источника Афродиты, помолодеет минимум на 10 лет, и богиня обязательно подарит ему частичку своей красоты». Так что смело умывайтесь, и вы станете такими же красивыми, как две эти юные прекрасные леди». И, видимо, для пущей убедительности он сделал характерный жест руками в сторону Насти и Алены. Все дружно заулыбались и утвердительно закивали, а Настя, усмехнувшись, обратилась к гиду. «А нам-то как быть? Мы что же, после омовения в подростков превратимся? Вам можно и не умываться!» Подхватил ее шутливый тон старичок Грек. «Вы и так восхитительны. Красивее просто некуда». «Спасибо», – просияла в ответ на комплимент девушка. «Но мы такой шанс не упустим и авансом в счет будущего умоемся». Гид явно оценил ее шутку, еще сильнее разулыбался и, не сдержавшись от прилива эмоций, мягко потрепал ее защику. И объяснить его непроизвольный порыв было совсем нетрудно. Из Насти практически исходил свет, и она фонтанировала такой энергией, что ее аж физически ощущали находящиеся рядом с ней люди. Прогулявшись по узкой тропе, петляющей сквозь густые заросли леса, группа вышла к спрятанной от чужих глаз купальне Афродиты, где все с удовольствием и даже неким благоговением умылись прохладной водой, поступающей туда из подземных источников. После чего перебазировались на маленький галечный пляж, где, по преданию, и вышла на берег, рожденная из морской пены богиня. Там гид предоставил им достаточное количество времени, чтобы вдоволь накупаться и обсохнуть на солнышке перед обратной дорогой. Но вот что произвело на Настю действительно неизгладимые впечатления, так это цвет воды в этой бухте. Она была настолько насыщенно голубой, что создавалось впечатление, будто дно выложено яркой плиткой, а не покрыто обычными бежевыми камнями. Ближе к вечеру джип развез туристов обратно в их отели. Люди с большой теплотой попрощались друг с другом. А Настя с Аленой решили выразить свою благодарность особым образом и написали хвалебный отзыв в адрес организаторов экскурсии и непосредственно самих гида и водителя. Затем девчонки поднялись в свой номер, приняли душ, переоделись и спустились в ресторан. Настя в поисках аниматоров окинула взглядом зал, но ни Саши, ни Милена среди присутствующих еще не было. «Что ж, возможно, они появятся позже», – подумала девушка. И что интересно, находясь в предвкушении очередного романтического вечера с итальянцем, она совершенно не чувствовала усталости, возникающей обычно после долгой поездки а в том, что сегодня последует продолжение их истории, она не сомневалась ни на секунду. В конце ужина, когда Настя, покончив с основными блюдами, переключилась на десерт, в ресторан практически вбежала встревоженная чем-то Милена и тут же бросилась к ней. «Александр исчез, испарился!» – Затараторила она, размахивая руками. «Как исчез?» – не поняла Настя, почувствовав при этом неприятный холодок внутри. «Вот так. Он как будто испарился. Его нигде нет!» Продолжала эмоционировать девушка, всячески стараясь подобрать подходящие слова на русском языке. «Да что случилось-то? Я не понимаю!» Начала была Настя, но Милена перебила ее. «Я думала, что ты знаешь и что ты сможешь объяснить. Что объяснить? Ты же была последней, кто его видел. Что у вас с ним вчера случилось?» «Ничего!» Настя судорожно пыталась собраться с мыслями. Мы просто погуляли, посидели на берегу, потом он проводил меня до корпуса, и все. — И все? — недоверчиво посмотрела на нее аниматор. — Да. — Но, может быть, он хотя бы что-то тебе сказал? Я очень надеялась, что ты сможешь все объяснить. — Да. Он сказал, что у него тяжело заболела мама, что он очень переживает из-за этого, и ему хочется быть рядом с ней произнесла Настя каким-то загробным голосом. В эту минуту до нее постепенно начало доходить, что же именно произошло на самом деле. «Ох!» – Всплеснула руками Милена и зажмурилась. «Что же он наделал?» «Саша, Саша!» Из всего сказанного дальше Настя поняла, что, не обнаружив утром своего напарника, Милена пошла его искать и увидела опустевшую комнату. Тогда она сразу поняла, что он уехал, и тут же примчалась разыскивать Настю. Но на ресепшн ей сказали, что девчонки сдали ключи и тоже уехали. Тогда она решила, что Александр отправился куда-то вместе со своей новой подругой. Но куда и почему забрал все свои вещи? У него же контракт до конца сезона, и он не может просто так его разорвать. И теперь выясняется, что он улетел домой, никому ничего не сказав. А это значит, что он не только не сможет больше устроиться работать аниматором, но еще ему придется выплачивать неустойку. Дальше Настя ее особо не слушала и лишь беспомощно хлопала глазами, которые от услышанной новости стали просто огромными. А наполняющие ее буквально пару минут назад тепло, радость и свет тут же смелись холодом и пустотой, от которого все бабочки моментально попрятались в свои коконы. И Настя ощутила, как на нее вдруг навалилась сильная усталость. Все, очередной роман закончился, едва начавшись, а она-то уже успела нафантазировать себе, как развернутся события дальше, и вторую половину своего отпуска, длинную-предлинную неделю, она проведет, наслаждаясь ни к чему не обязывающим курортным романом. Да, она уже твердо решила, что позволит себе подобное приключение. Может быть, даже единственное в своем роде, и ей совершенно не важно, что будет потом. Вернее, не то, что важно, это, конечно же, очередной самообман. Но тогда девушка просто запрещала себе думать о последствиях, которые неизбежно настигнут ее после расставания с итальянцем. Старательно убеждала себя, что не будет цепляться за мечты о будущем с ним и за него самого. Но такого поворота она никак не ожидала. И самое подходящее слово, чтобы охарактеризовать происходящее, было «облом». Но самым обидным для нее в этой ситуации было то, что она сама, пусть и неосознанно, подбросила Александру идею с отъездом, вернее, подтолкнула его к этому решению, как единственно правильному. Но, может, это и к лучшему, пыталась приободрить себя Настя. А то влюбилась бы, приросла к нему, и расставаться было бы очень больно, несмотря на все самовнушения, что это ни к чему не обязывающее курортное развлечение. Хотя, чего уж теперь рассуждать, случилось то, что случилось. И как ни жаль, но изменить уже ничего нельзя. Но одно дело понимать и совсем другое чувствовать. Как ни уговаривай себя, что, собственно, ничего страшного-то и не произошло. Я все понимаю, обычно работает очень плохо. Так и Насте не удалось избежать эмоционального отката. У нее внутри как будто погас огонек и вслед за этим словно бы поблекли краски и в окружающем мире. И пусть все так же ярко светило солнце, призывно шумело море, пели птицы и приветливо помахивали ей своими ветвями пальмы, все это уже не вызывало былого восторга. Но тем не менее впереди ее ждала еще половина отпуска, и раскисать при подобных обстоятельствах было бы равнозначно преступлению. Так что, немного погрустив из-за Сашиного отъезда, и поругав себя за опрометчивый поступок, девушка постепенно вернулась к жизни. А буквально через день произошел один необычный случай, который хоть и не имел к Насте непосредственного отношения, но очень здорово помог ей взбодриться. Проходя после ужина по центральному холлу, Настя увидела Аллу. И та в абсолютно несвойственной ей манере, радостно помахав ей рукой, бодро кинулась девушке навстречу. «Вы представляете, в какое приключение я вчера вляпалась?» Почти что захлебываясь от переполняющих ее эмоций, начала женщина. «Нет, не представляю», — честно ответила Настя и при этом заулыбалась, ожидая услышать какую-нибудь банально нелепую историю, в которой вновь оказалась ее знакомая. «Вы же сейчас никуда не торопитесь? Пойдемте сядем. Я просто обязана этим поделиться». Выпалила она... И, схватив Настю за руку, потащила к свободному дивану. «Так, это уже похоже что-то новенькое», – подумала девушка, отмечая разительные перемены не только в поведении Аллы, но и в ней самой. «В общем, я решила съездить в Ларнаку», – торжественно начала дама свое повествование. «Пришла днем на автобусную остановку, и рядом со мной сразу остановилось такси». Но мне же тут люди рассказали, что в такси можно смело садиться, вот я и села. Водитель вполне приличный на вид дядька моего возраста. В общем, едем. И он мне что-то там вначале по-английски, потом на греческом, начал говорить. А я-то языков не знаю, вот и мотаю головой, типа ничего не понимаю. Тогда он уже отдельными короткими словами попытался мне объяснить, что приглашает меня на танцы и в ресторан. Эти-то слова я поняла и очень испугалась. — А чего испугались-то? — хихикнула Настя. — Как чего? — Совершенно незнакомый мужик, которого я вижу первый раз в жизни. И сразу куда-то зазывает. А вдруг он маньяк? — Ну, горячий кипрский мужчина! — протянула девушка, едва сдерживая смех. — Вот вам смешно? А я тогда просто окаменела от ужаса. Несколько наигранно вскликнула Алла. И чем сильнее я ему «нет-нет-нет», тем активнее он начал меня уговаривать. А у меня только одна мысль – как бы побыстрее доехать и убежать от него подальше. В общем, въехали мы в город, и машина остановилась у светофора. И знаете, что он делает? Берет и кладет руку мне на коленку. А для меня этот жестр вназначен изнасилованию. Тут уже Настя расхохоталась просто в голос. «Представляю, что вы испытали!» Вытирая выступившие от смеха слезы, произнесла девушка. «Смейтесь, смейтесь. Сейчас мне и самой смешно это вспоминать. Но тогда...» Дама сделала небольшую паузу и все-таки решилась поделиться самым сокровенным. «У меня же за всю жизнь только один мужчина был, мой муж. И я настолько строгих правил всегда была, что он после свадьбы целых два месяца боялся до меня и пальцем дотронуться. Верите?» А тут на тебе, такое откровенное домогательство. Сочувствуй вашему мужу. Так и что вы с беднягой водителем сделали?» Я из машины тут же выскочила и бегом прочь помчалась. Только деньги за проезд в него кинуть успела. А он мне вслед кричит «Танцы! Ресторан!» Настя живо представила себе эту картину и снова расхохоталась. А как же вы обратно-то из города уехали, если выскочили непонятно где? В том-то и дело, что я из-за его выходки до автобусной станции не доехала. Бежала без оглядки, куда глаза глядят. А когда в себя немножко пришла, то поняла, что вообще не представляю, где нахожусь. От этого мне еще хуже стало. Ну просто стресс за стрессом. Женщина перевела дух и, отметив для себя, с каким интересом слушает ее рассказ собеседница, Продолжила. Походила я, побродила по городу, но и настроения гулять уже не было. Да и в отель вроде как пора возвращаться. Я прекрасно понимала, что у меня только один вариант – снова на такси ехать. Так как где находится нужная автобусная остановка, я не знаю, и без знания языка выяснить это не смогу. Но тут до меня дошло, что я с перепугу и название отеля-то забыла. ой ой да как так?» А вот так. Я будто в тумане каком-то была. Голова напрочь отказывалась работать. Да уж, сильная у вас реакция на стресс. И не говорите, сама от себя такого не ожидала. Хорошо, а как вариант дочке позвонить и у нее спросить? Раз она вам эту путевку покупала, то название отеля наверняка бы подсказала. Я телефон с собой не взяла, с жалобным выражением лица ответила Алла. «Видите ли, он у меня недавно появился, и я к нему еще привыкнуть никак не могу. Ну и решила, что в сегодняшней поездке он мне точно не понадобится». «Да, беда», – сочувственно развела Настя руками. «Так как вы в результате в отель-то вернулись? Ну не томите уже, рассказывайте». «А мне сам Бог помог, иначе и не скажешь», – загадочным видом заявила женщина и, выдержав для усиления интриги небольшую паузу, продолжила. Он мне послал русскую таксистку. Ого, сильно? Да, только это еще не все. Самое интересное было впереди, — хохотнула Алла. В общем, я ей честно призналась, что забыла название своего отеля. А она спрашивает, — Ну, вы его визуально-то узнаете? Я ответила, конечно, хотя сама к собственному ужасу понимала, что нифига-то я его и не узнаю. Извините за выражение. Но признаться в этом было очень стыдно. И повезла она меня. Благо, хорошо тут все знала и догадалась, в какую сторону надо ехать. Около одного отеля остановилась. Она спрашивает, он? Я говорю, нет. Едем дальше. Потом со вторым и третьим также. Все не мои. Подъезжаем к четвертому, и тут мне перед ней совсем стало стыдно. И я наобум говорю, да, это он. Расплатилась, вышла из машины, зашла в отель и села в холле. Состояние совершенно потерянное. Сижу и не знаю, что делать. И вдруг через какое-то время, оглядываюсь по сторонам и понимаю – ой, так это ж на самом деле он. Оказалось, что я на автопилоте вышла там, где надо. И с тех пор Аллу как будто подменили. Она прямо-таки фонтанировала энергией и в некотором роде заменила русской части отдыхающих Сашу. Вечерами вокруг нее собиралась большая компания, и она развлекала слушателей, взахлеб рассказывая разные курьезные истории. И, как оказалось, их у нее накопилось предостаточно. А Настя, глядя на нее, не переставала удивляться, насколько круто сработала организованная самим проведением шокотерапия и помогла человеку не то что вылезти а в прямом смысле слова «вылететь из своего панциря», разделив тем самым жизнь незадачливой туристки на «до» и «после». В общем, как видите, бывает и такое. Причем случаются подобные вещи, когда совсем не ожидаешь.